Мир оказывается еще сложнее. Когда друзья Никитки отправились в город, он остался наедине с хозяином подземелья. Глаза старого крота не терпели яркого света. Взор защищали очки с круглыми черными стеклами. Погружаясь в темноту подземелья, слепой сдвигал их на лоб, прекрасно ориентируясь в хитросплетении запутанного лабиринта. Слепой редко выходил на поверхность, но знал мир лучше обитателей звери города. Друзья рассказывали новости, о толстые книги — дела давно минувших лет. Никитку очень интересовало тайна появления в мире зверят. «Кажется, что-то есть в записях пророков». Слепой торопливо зашаркал старыми башмаками по каменному полу и ненадолго скрылся за окованной железными полосами дубовой дверью. Вышел Крут с объемной кучей ветхих рукописных свитков. Вот! Крут свалил горкой пыльный ворох бумаг на середину стола. Здесь записи страшных пророчеств людей древности. В одном помнится вещали о пришествии маленького демона. Людей древности? насторожился Никитка. И где они сейчас? «Разве ты, человек, не знаешь, что всемирная война расколола твой народ надвое и погрузила людей в хаос кровавых сражений?» «Я из другого мира», — отгородился от дикого произвола Никитка. «У нас нет говорящих зверят». Никитка смутился и зачем-то выдал. «Только попугаи». «Современные зверята — продукт генной инженерии древних». Поправив очки, умно объяснил говорящий крот. «Ученые вырастили послушную, домашнюю прислугу, но всемирная война разрушила старые города, и зверята разбежались по свету». «Насчет этой, как там, генной инженерии я кое-что слышал», — признался Никитка и поюжился, ужаснувшись. Вдруг он не в чужом мире, а в страшном будущем, после войны с применением ядерного и генного оружия. Отгоняя мрачные мысли, Никитка вспомнил о волшебстве. Его-то на Земле точно не было. А как насчет магии? Вот сразу после создания источников магии и разразилась война между технократами Запада и ортодоксами Востока. И кто победил? Проиграли все тяжело вздохнул Слепой. «Старая цивилизация рухнула, как карточный домик, погребя жадных правителей под обломками. В засыпанных пеплом руинах древних городов обитают лишь призраки». «Настоящие?» — на всякий случай ожидал уже любых чудес Никитка. «Не знаю», — пожал плечами Слепой. «Слухи из-за моря доходят противоречивые». Но ясно одно — старая технология людей пришла в упадок. Древние знания безвозвратно утеряны. На бескрайних заморских территориях царит хаос. Источники магии сильно ослабли, хотя все еще действуют, позволяя глупым потомкам тузить друг дружку по сию пору. «Откуда известно?» Недавно заморский купец пытался завербовать сторожевых псов нашего полкана в армию Бальтазара, могущественного правителя Востока. — И что, полкан? — Вышиб вербовщика из Зверигорода пинком под зад. — Толковый полкан, — одобрил атаман. — Честный пес. — А есть ли в Зверигороде волшебник? — с надеждой спросил Никитка. — Ну, разве что ты уставился на скрытого мага, черными кругляшами стекол слепой. «Почему я?» — отстранился пришелец. «Лишь люди владеют магией», — Изрёк крот очевидное. «Какой из меня маг?» — недоверчиво фыркнул Никитка. «Скорее всего, светлый», — определил мудрый крот и задумчиво заметил. «Странно. Колдовать не учили, а в Арбузовке ты очутился». «Вместо демона заклятие могло вызвать из чужого мира сильного чародея». «Но я не чувствую волшебной силы!» — Стиснув зубы, упрямился Никитка. «Силовые линии ослабших источников магической энергии не достигают наших земель. Нужно плыть за море!» «Я домой хочу!» — чуть не плача оттолкнул Никитка ладошкой древние манускрипты. «Не нужно мне заморское колдовство!» «Без магии, мальчик, домой не вернуться», — жестко засмеялся слепой, пытаясь сохранить рассыпающуюся бумажную горку. Смех прозвучал неестественно громко под каменными сводами. Эхо утащило живой звук в глубину лабиринта, отозвавшись раскатами злых и леденящих душу чужих отголосков. Пламя светильника беспокойно заметалось за стеклом, будто под порывами невидимого ветра. Из сваленной горки бумаг выкатился древний свиток. Слепой испуганно вздрогнул, машинально подхватил его и, развернув, прохрипел чужим загробным голосом таинственное пророчество. «Жребий брошен, маленький человечек введен белой пешкой в чужую игру, ставка в которой жизнь». Партия закончится победой, если пешка пройдет с боями все клетки черно-белого поля судьбы и сбросит короля темных сил. Проигрыш — смерть. Руки старика задрожали, выронив потемневший от времени свиток. «Мною владела чужая воля», — сдавленным шепотом признался Крут. Никитка осторожно потянулся за свитком, но едва его пальцы коснулись бумаги, манускрипт рассыпался облачком серого пепла. «Ай!» — обжегшись, отдернул руку Никитка. «Что за фокусы? Ты же говорил, колдовская сила не достигает дальних земель!» «Мощная магия!» — со страхом отшатнулся от проявления древней силы слепой. Возникшую напряженную тишину прервал шорох далеких шагов. Слепой добавил яркости в лампе, а сам отступил в темный угол. Стук торопливых шагов приблизился. Вбежал запыхавшийся Тусик с фонарем в руке и медным тазиком в обнимку. «Это от Журика осталось», — бросив тазик с пирожками на стол, утер под солба тузик. И поросёнка что, пирожков наделали?» — нервно пошутил Никитка. «Нет, Журик велел спасать продукты, а его с сиром сторожевые псы замели». Виновато потупился Тузик, шмыгнув носом. «Кто-то навел и к магистра». «Давай подробнее», — уперся взглядом в сконфуженного щенка Никитка. Выслушав сбивчивый рассказ, Никитка послал Тузика разыскать на базаре лису, шустрика и циклопа. «Оставлять друзей в руках тюремщиков нельзя, напереть на пролом против местного гарнизона — глупо. Нужно сообща придумать военную хитрость. Но какую?»